Глава седьмая. Рамзай и Купалец. Шли Святославовы полки по Черниговской земле, Миновали поля и вошли в лес. Подмерзшие осенние листья шуршали под копытами коней. Кусты и деревья, еще недавно объятые желтым пламенем, Почти все оголились. Потом дорога потянулась через темный еловый бор, И многие обратили внимание на огромную сосну в четыре обхвата, которая, казалось, вонзала свою макушку в самые облака, а могучими корнями доставала до подземных крениц. Рядом с сосной росла такая же старая ель». И помнили те деревья времена, когда русичи хазарам дань и корма платили, а хазары отбирали добро, уводили детей и жен для продажи на этильском торжище. И часто в этот бор прибегали люди прятаться под старой елью, а она опускала ветви, чтобы враги не могли отыскать беглецов. Шла княжеская дружина день и два. Выйдя из лесов, вновь двигалась полями да перелесками, а когда хор сопускался за полок синей сварги и направлял свой воз с огнебожьим колом по подземному небу, меняя коней сурьи на неторопливых валов, войско останавливалось на ночлег. Когда же на восходе огнебог зажигал своими волосами кострище зари, Велес поднимал золотых коней в небо, впрягал их в повозку и вновь хор съехал по синей стезе с восхода на заход. И видел огненный бог сверху, как далеко в поле шло русское воинство, как скакала лихая конница, посылая вперед дозоры. Обо всем, что видят, докладывают начальникам, а те Святославу». И в любой час князю ведомо, что впереди, что с боков делается, сколько воинов по какой причине из строя выбыли, в какой весе селяне ждут Святослава, а из какой потянулись в лесную чещебу, скрываясь от повинности. Сивый, мерно покачиваясь в седле, ворошил в голове непростые мысли. Ну, вот и черниговские Украины. Совсем немного и дружина ступит на родную севскую землю. От этой мысли защемило, затрепетало сердце. Все эти годы после того боя у Перуновой Прилуки он пытался забыть и леса родные, и землю, и, думал, получилось, он, нет. Сами собой, не спрашивая, стекут живые картины воспоминаний и влажнеют глаза, хоть и ветер в спину». «Гляди, как остра память-то! Каждую трещинку родного порога помнит, И его, Буревея, живым и веселым!» Вот они совсем малыми пошли в лес и заплутали. А вот и тот треклятый день, Когда забрали их в славянскую тьму, Что должна была сражаться на хазарской стороне Супротив Киян. Он тогда сразу решил что не будет с киянами биться, уйдет к ним. Когда накануне уговаривал друга бежать вместе, Буревей тяжко мотнул головой и молвил, «Тебя, брат, ежели схватят, голову отсекут, а у меня всех родичей хазары с булгарами казнят, ни матери, ни братьев сестрой не пожалеют. Даже если сам себя порешу, им все равно смерть. Один путь у меня». Все час загинуть. Погоди, буревей, а может, тебя ранят ты в полон попадешь? Э, нет, брат! Горькая ухмылка тронула обветренные уста друга. В неволю я не пойду, лепше смерть. К ним приближался хазарский сотник. Буревей крепкой рукой сжал запясть Ярослава. Слово дай! «Коли в бою встретимся, ты меня порешишь, чтоб сразу насмерть не хочу ни калекой, ни робичем быть. Слово, брат!» — зашептал он горячо. «Даю!» — сдавленно прохрипел Рослав, косясь на хазарского сотника, чтобы тот не услышал их разговора. «Разве ж мог он тогда подумать, что все так и случится!» Выходит, боги сделали так, как просил брат и как пообещал он, Рослав, и стерли из памяти тот страшный миг, вспоминая который можно тронуться разумом. Он тогда рубился, будто во сне, ни боли не чуял, ни страха, только крепко сидела где-то внутри, как стержень кованный мысль, не встретить брата, только бы не встретить. А потом, как это случилось, Он не помнит, даже точно не может сказать, его ли рука нанесла тот смертельный удар буревею. Вдруг узрел побелевший лик лепшего друга, которого всегда считал братом, страшную рану, из которой хлестала горячая кровь, и то ли прозвучавшие, то ли прочитанные в очах умирающего слова «Благодарю, брат». Что было потом, Рослав тоже не помнит». Помнит только боевой топор с обрубленной рукоятью, Который он вздымает и опускает, вздымает и опускает В крепкую степную землю, нетронутую огнещанским ралом. Больше никто никогда не называл его Рославом, Потому что там, в степи, он похоронил обоих Веселого, могучего Буревея и его верного друга Статного, русокудрого Рослава. С могильного холма встал Сивый, Другой человек, седой и сутулый, Который потом лишь сражался и мстил, Мстил мечом и языком вражеским, Коим владел не хуже меча, Вкладывая в каждое слово всю душу, разум и силу, Силу Буревея и Ярослава, погибших у Перуновой Прилуки. Так было все эти годы. И вот теперь совсем рядом прошлая и вроде забытая жизнь, жизнь до их смерти. А вдруг доведется встретить матери, братьев в Буревее. Что он скажет тогда? Что? Сердце Сивова схватило так, что тяжко стало дышать. Когда вышли к граду Лиственю на северной окраине Черниговской земли, там дружину встретили с хлебом солью и Святослав велел встать на ночлег. Всадники расседлали коней, задали им овса и стали раскладывать костры. Жители Лиственя пригнали нескольких быков и принесли убитых вепрей, которых охотники застрелили утром в зарослях. Костровые принялись зажаривать дичину и говядину, ставили котлы с водой варить ячневую кашу. Еще не поспела вечеря, как рядом с задумавшимся сивым возник начальник тайной стражи. Отъедем, коротко и негромко бросил ворон. Сивый молча кивнул. Они поскакали по улицам града, потом шагом приблизились к добротному дому, рубленному из толстых кряжестых бревен. Вплотную к жилой части примыкали такие же основательные постройки с широкими воротами, чтоб любой воз мог въехать прямо внутрь и оттуда, не выходя на студеный ветер или проливной дождь, разнести по клажу по многочисленным коморам, расположенным в два яруса друг над другом. — Осмотри все, постарайся запомнить до мелочей, — велел тайный Тюн. Как справишься, иди в дом. Жду тебя в горнице. Когда Сивый вошел в освещенную несколькими толстыми свечами просторную горницу, он увидел сидящих за столом ворона, худощавого отрока годов пятнадцати и старого полутысяцкого хоря. Перед ними стоял кувшин с каким-то питьем, квашеная капуста в большой глиняной миске, лежала вяленая рыба и полка в риге житного хлеба. На сундуке и печной лежанки высилась груда одежды и каких-то вещей. «Ну что, купец Акпай, запомнил добре, что и где у тебя в хозяйстве имеется?» Серьезным тоном спросил тайный Тиун. Сивый только удивленно вскинул бровь и не вымолвил ни слова. «Ладно, сейчас все поймешь. А пока за стол и наедайтесь, путь у вас долгий». Ворон кивнул ему на лаву рядом с отроком. Когда начали есть, ворон продолжил. Запоминай сивый, ты купец булгарский Акпай, сын салыха, мать твоя славянка. Это твое подворье, а это твой робич, кивнул он на отрока. «Кличут его не взор, но ты обычно называешь его Балай. «У тебя есть лавки в Киеве, Граде, в Чернигове и здесь, в Лиственьграде. Теперь спасаешься от проклятых урусов. Все твои робичи разбежались, а тебя едва не убили. Балай остался с тобой, потому что бежать ему некуда. Он шести лет у тебя в доме». тюн все говорил и говорил на булгарском медленно, чтобы его слова лучше запоминались, А старый полутемник между тем рылся в груди вещей, придирчиво отбирая кое-что в отдельную кучу. Купец и его робич тем временем слушали и ели. Иногда ворон останавливался и требовал, чтобы Сивой все повторил. Он тут же поправлял его, если тот ошибался. Потом стал говорить на славянском, и когда купец ответил ему тоже на славянском, он покачал головой. Слишком чиста у тебя, кпай славянская речь. Хоть мать твоя и славянка, но больше и чаще ты хазарской и булгарской говоришь, потому сильнее делай выговор булгарский, когда по-славянски речешь. Наконец, ближе к полуночи, облаченные в отобранные одежды купец и робич стояли готовые к отъезду. Два тюка дорогих шелковых паволок и аксамита были надежно приторочены к седлу приземистой широкогрудой лошади гнедой масти. Ворон в последний раз оглядел их с ног до головы и положил на стол увесистый кошель с монетами и перстень-печатку купца Акпая. «Теперь, кажись, все. Пусть Бог наш воинский перун хранит вас, братья, в опасном деле». На невзора можешь положиться. Он хоть и молод, но изведователь опытный. С купцом этим от самого Киева прошел в робичах. Тот даже не заподозрил ничего. Тайный тиун повернулся к Полутысяцкому. — Хорь, проведи их через посты, да так, чтоб ни единый лишний глаз не узрел. Ночная стража стерегла крепкий сон дружинников, которые после сытной вечери легли тут же на землю, завернувшись в попоны, и сразу заснули. Святослав, как всегда, спал возле любимого коня, положив рядом серебряный кабардинский меч князя Олегико. По ночной дороге в сторону восхода промелькнули и скрылись три лошади и два всадника, маленький и высокий. «Утром прискакали дозорные и сообщили, что с Черниговской Украины приходили рубежные люди и дорожные порядки» и сказали, что булгары бьют Радимичей и Вятичей, а те просят помощи, поскольку киевский князь обещал им защиту свою. «Земли, на которых сидят сии славянские роды, страдают от бесчинств Абикульбея», — докладывал рубежный начальник. «Рекут, княже, чтоб ты поскорее к ним шел, и обещаю тогда все, от старого до малого, подняться против булгар». Святослав велел выступать немедля, не дожидаясь вазов. До первых славянских поселений было три дня борзого конского ходу. Князь, собрав своих темников, провел совет. В «Всех землях, — рек он, — вести себя достойно. Весей не жечь, злато-серебро у жителей не брать, говяд, овнов и тельцов без оплаты не уводить — «И никакого бесчинства не чинить! Тот, кто приступит мое слово, подлежит покаранию!» К вечеру третьего дня стали попадаться первые селения славянских родичей. Они радовались Святославу и рассказывали, как страдали под Игом Булангарским, как враги отбирали скот, а молодежь делали отроками – И брали жены девственниц славянских, Чтоб утолить свою похоть, А потом продать в Булгарграде Либо Бюллярграде. Как мучили и убивали людей, А дома сжигали. И видели русичи пожарища, И зрели свежие трупы людей, И скотов, и младенцев грудных убиенных, И кровь их невинную, Пролитую на белом снегу. И воспылали их сердца жаждой мсты. Не отдыхая, они лишь сменили коней и поспешили догнать врага, который еще утром творил злодеяние. И проводником шел с ними местный старик, ведя войско кратчайшим путем через замерзшие болото. К ночи русская конница вышла на свежий след, и борза пошла по нему». Вскоре увидели пожарище и булангарское войско. Все жгущее и разоряющее, и услышали крики о помощи. Святослав дал знак, и конница борзым скоком ворвалась в горящие веси и стала крушить булгар, бить их плетьми и разить тяжкими мечами, никому не давая пощады». Почуяв гибель, булангарский воевода Абикульбей заперся с десятью охоронцами в одном доме и отбивался от русичей как мог. Когда же те ворвались внутрь, стал просить пощады и предлагал много злата. «Что делать с ним, княже?» — спросил воевода Болеслав, представив связанного пленника. «Отправьте в ту весь где мы были», — сказал Святослав пусть жители сами решат как поступить с обидчиком и шли дружинники по окрестным весям тушили пожарища находили уцелевших отроков и жен славянских кормили их делясь воинским припасом И ловили во всех углах булангарских воинов, которые в снегу прятались, в кустах, в стогах сена и соломы, в ямах укрывались и казнили их насмерть. И лишь троих князь велел оставить, дать им по два десятка плетей, а потом посадить на коней и отправить к своим, чтобы рассказали, как русский князь наказывает за разбой». А Бекульбея в славянской весе люди забили насмерть в ту же ночь. И пало в ночной битве четыре воина Святославовых, а два было ранено, и темник один получил ранение. И дал Святослав дружине день отдыха. Надо было починить седло с брую, пополнить припасы, помочь огнещанам восстановить хотя бы несколько жилищ. А на рассвете снова седлали коней и держали путь дальше, потому как рассказали местные огнищане, что и там булгары дома жгут, скот режут и людей убивают. Дожидаясь, пока крепко станут реки, Святослав гонял булгар и собирал северян Радимичей и Вятичей в свою дружину». Нынешняя зима будто старалась в помощь Святославу, послала холода ранние и крепкие. На землю пали снега, реки стали и покрылись льдом, дороги промерзли до звона, звери спрятались в норы и залегли спать. Русская конница шла на восход прямым путем через скованный льдом топи и речки. Вошли в лес... И медведь-батюшка, разбуженный внезапным земледрожанием, выглядывал из берлоги и видел множество людей, скачущих на конях. Убедившись, что это не охотники, которые хотели бы его смерти, медведь, охраняемый мудрым велесом, укладывался на другой бок и принимался сосать толстую лапу. Вместе с дружиной Святослава По замерзшим полям и топям шел воевода Буркун-Велеслав с тремя тьмами, Радимской под началом темника Яса, Вятской под началом темника Переяслава-Кудыши и Северской тьмой с темником Дном. И были эти тьмы набраны из местных славянских и многих других народов, что прежде находились под хазарами. Когда дошли до Волги, Святослав велел — буркун станешь со своими воями с этой стороны истереги чтоб никакие кочевники не подошли на помощь булангарам те же буртасы с которыми мы уже имели стычки поставил воевода буркун родимскую тьму на деснице лицом к полуночи северскую тьму на шуйце авятскую тьму лицом к полудню инар «А ты с варяжской дружиной борза пойдешь на полночь. К тому месту, где Ака впадает в Волгу, и где стоит древний град Бряхимов, принадлежащий ныне булгарам и названный по имени их князя Абрама или Ибрахима, возьмешь Брехимов, пополнишь припасы. Потом перейдешь в Волгу и двинешься к Каме. Отсечешь от Булгар Югру, Пермяков и Вотячину. Да упреди их, коль кто вздумает булангарам помощь какую оказывать, то князь Святослав их не помилует, а мы пойдем прямо. И Святослав с дружиной, ведя коней в поводу, перешел Волгу близ Булгара, богатого торгового града, одного из сердцевин Волжской Булгарии. Прискакивали к нему всадники из передового дозора Болеслава с докладом, что нигде на пути врага пока не видно. «Мы вошли в их землю. Булгары должны быть уже где-то рядом», — говорил Притыка. Вскоре прискакал гонец из центрального дозора от темника Багодара. «Есть, княже! Обнаружена булангарская конница. Стоит в лесу у Булгарграда. Дожидаются, видно, пока мы пройдем, а потом ударят с тыла». «Кемник Богодар просит позволения княже ему с подольцами обойти супротивника и взять его в перуново коло. «Справитесь одной тьмой», — уточнил Святослав. «Справимся! Да поможет вам Перун!» Радостным вихрем помчался гонец обратно, и вторая подольская тьма рысью пошла на восход. Обошла булангарское войско, ударила его с тыла, ошеломила, обтекла крыльями и замкнула в Перуново коло. И пошла беспощадная сеча, загремели мечи. Подоляне врубились в кемрюзскую тьму, и слышен был клич Богадара: Потянем, потянем, друзья! Вперед, сборусский полк! Готовьтесь, к каменчане! И тысяцкие вели свои полки в бой. Бояринку палец! окликнул Благодар. Становись на челе! Дели коло на два! Молодой боярин-купалец встал на челе со своим полком и видел богадар, как с быстротой молнии вздымал купалец свой меч к сварге и тут же опускал его вниз. И когда опускал, отлетала прочь вражеская голова и опять вздымал, и приходил конец очередному противнику. Темрюги выли от ярости и отважно бросались на русов, и самым лютым был бей Темрюгов лихой Рамзай, который дерзко отвечал самому булангарскому беку и гордился тем, что был сыном храброго Югоряя по прозвищу «Однослов». Который всегда осупился и молчал, но ежели произносил слово, то по одному его слову отсекались мужам головы, либо воздавались великие почести. И увидел Рамзай, как сечет его воинов купалец». Поднял свой меч и вихрем налетел на русского витязя. Закружились всадники один вокруг другого, заблистали булатами. Увидев поединок воевод, отошли воины, как русы, так и темрюги, давая своим князьям помериться силой». Земля летела из-под копыт, мечи звенели, высекали искры и покрывались щербинами от богатырских ударов. Уже текла пена из конских ртов, но не могли витязи превозмочь друг друга. Тогда остановились они, повернули коней и, забросив щиты за спину, разъехались для решающего удара». «И выехали тут еще два всадника. Друг купальцам, молодой сотник пуща, схватился с подручным Рамзая Алматуем. Алматуй — воин княжеских кровей, а сотник пуща — удалой боярин киевский». То не соколы налетали друг на друга, и не быстрые дрались кречеты в синей сварге под белым облаком, то четыре храбрых витязя вели смертный бой пред лицом зимнего хорса, проливая на землю отважную кровь. «И плакала мать-земля от того, что не хотела пить человеческой крови, и разливалась она по земле застывшей». А полевой Бог вздыхал тяжко и жаловался, что люди не только снег истолкли, но и всю траву в поле под ним вытоптали, копытами конскими иссекли, а трава-то мир наросла, никому зла не делала, а теперь не осталось стеблей, которые хранились под снегом пушистым, а в яре взросли бы травы прославлять Бога Вышнего и дарить свои цветы. Ладис скупалой и отвечал им земнобог, что трава пойдет новая от корней, оставшихся и от семян, занесенных с требогом, а вот головы тех воинов, что с плеч упадут отсеченные, никогда уже больше не вырастут. А четверо воинов продолжали сражения. Вот встал в седле Алмату и Темрюк И бросился на сотни капущу, А тот навстречу ему распластался, Полетел ветром, и морозный прах Поднялся за ними белым облаком. Сшиблись витязи мечами, Посыпались искры, И первый удар был ничей, И второй, и третий был ничей, И четвертый, и пятый — А шестой удар был пуще сотника, а с седьмого удара голова Алматуя слетела с плеч и стал пуще, дожидаясь исхода единоборства купальца с Рамзаем, а те долго еще бились». Но улучил купалец момент и всадил свой меч прямо Рамзаю в грудь, распоров его красный китайский кафтан, под которым была кожаная рубаха с железными пластинами. Но прошел русский клинок сквозь пластины, зашатался Рамзай, выронил меч и упал». Дико закричали в ответ темрюги и ринулись на русов. А те, ободренные победой начальников, ответили орлиным клекотом и с удвоенной силой бросились в сечу. И уже недолго длилась та битва. Многие темрюги пали в коле, а прочие, оставшись без Рамзая и Алматуя, стали сдаваться в полон. Бросали свои мечи русом и снимали с голов шеломы из лисьих шкур с острой железной верхушкой, отороченные барсучьим мехом, либо черной овечьей смушкой. Одеты же были темрюги в длиннополые кафтаны из китайского шелка, и одежд тех было на них не одна, не две, а множество, одна поверх другой». Остатки булангарской конницы рассеялись и исчезли, а дружина направилась к Булгарграду. Вскоре к Святославу от начальника дозора прискакал посыльный. «Княже, у стен нас встретили горожане!» и просят тебя в град не входить, ни жечи и не разорять, а зато клянуться все отдать, и злато, и серебро, и мясо овнов для дружины, и молоко сабикулянское хмельное, самое лучшее, только не губи град. Рекут они и присветлый князь, что воины, с которыми сеча была, не их, а пришлые, а они тебя от не помышляли, ведая твою силу и благородство». Дозорный замолчал, ожидая ответа князя, который в раздумье теребил свой длинный ус. «Передай», — заговорил, наконец, Святослав, — «что просьбу я их выполню. Но прежде дозорный полк должен по всем улицам Града пройти и воочию убедиться, что худого супротив дружины моей не замышляют». И вот конница дозорного полка русов потекла по заснеженным улицам, оглядывая добротные деревянные дома и каменные терема, объезжая площади и окраины». Никто из горожан и не помышлял оказывать хоть какое-то сопротивление. Все жители будто в раз вымерли, спрятавшись от великого страха по углам жилищ, не ведая своей доли, доживут ли они сегодня до захода солнца. Обойдя все безмолвное поселение, полковник сообщил князю, что все тихо. «Града пока не трогать. Поглядим, как они дань заплатят». «Дружине разбить стан недалече от городских стен!» — строго повелел князь. Едва дружина начала располагаться, как в стан пожаловали знатные горожане. Они явились к русскому князю вести переговоры, несказанно обрадованные тому, что русы не тронули булгар. Вскоре из ворот показались вазы с первой данью, кормами для коней, серебром, златом и медью. Вслед бежала от араблеющих овец. От дружине было выставлено угощение «Мясо и молоко пьяное сабикулянское». По требованию русов немедленно были освобождены все славянские невольники, что находились в граде. При этом и те, что приехали к князю на переговоры, и те, что пригнали овнов и привезли хмельное молоко, непрерывно улыбались и кланялись, стлались шелковыми речами, рассказывая на ломаном славянском, какой купец или знатный горожанин посылает у русам дары». При этом они боялись поднять на русских витязей свои полные страха очи. Полутысяцкий хорь, подходя то к одному, то к другому, пробовал некоторые из подношений на вкус. Вот он приблизился к худощавому отроку. «Это молоко и мясо от купца Акпая!» — проговорил сильным булангарским выговором молодой робич, низко кланяясь. «Доброе молоко твоего хозяина!» — с удовольствием крякнул старый воин. «Отнеси-ка, отрочи, весь бурдюк вон к тому дальнему костру!» Исполнительный Робич тут же пустился выполнять приказания, а седоусый воин двинулся дальше по рядам, отбирая снег для своих изведывателей. «Купца Буйнара! Самое лучшее во всем граде!» — слащаво улыбался коренастый булангарин, подкладывая хорю жирный кусок вареной баранины. Святослав, сидя на коне, издали наблюдал за суетливыми булгарцами. В это время к нему подъехал тайный Тюн. Он что-то негромко молвил князю, и оба отъехали подальше». Едва доставившие дары горожане удалились из стана, как начальники довели до каждого воина строгий наказ князя молоком тем хмельным не упиваться и мясами не объедаться, есть и пить без излишества. Но песни петь веселые и беседы вести громкие. Не поняли вои, к чему такие строгости, но приказ князя, как всегда, исполнен был в точности». Ночь выдалась не столь морозная, сколь ветреная. По улице, ведущей к полуденным воротам града, простучали копыты четырех коней. Старший из городских стражников строго окликнул подъезжающих. «Эй, кто там? До утра нельзя подождать!» «Рахим, это я, купец Акпай. Со мной Балай, мой раб. Пропусти нас, за беспокойство заплачу. С Хамидом я договорился». Упоминание имени начальника городской стражи возымело действие. Оконце башни над воротами захлопнулось, и к забывающему голосу ветра прибавился скрип деревянной лестницы. Потом несколько раз лязгнул затвор, открылась толстая дубовая дверь, и страж ворот вышел, прикрывая лицо от неистово крутящихся колючих снежинок. «Прости, уважаемый Рахим, что тревожу тебя в столь поздний час». Просительным тоном произнес купец. «Не могу я ждать до утра. Едва я спасся бегством от урусов, как они уже здесь!» Оглянувшись, он тихо шепнул стражнику. «Рахим, держи, это золото!» Купец сунул в большую ладонь монету. Тяжесть драгоценного металла в руке вмиг оживила неповоротливого стражника, а круглый лик его оживился. «Эй, вы, Сони!» — окликнул густым басом стражник своих подопечных. «Оторвите от лавок ваши зажиревшие зады и да посмотрите, что там за воротами!» На высокую крытую площадку выскочили два стражника. Луна еще не успела спрятаться за тучи и щедро освещала землю. «Никого, Рахим, все тихо!» — крикнул один из них. «Через некоторое время ворота приотворились». И четыре лошади и два всадника быстро выехали из города. Тяжелые ворота, заскрипев, снова закрылись. Добрый невзор, что ты вызнал, как сего стражника и его начальника зовут. Убрались мы вовремя, тихо молвил купец Робичу, когда они отъехали подальше. То изведовательский закон. В новом месте сразу узнавать, как выйти можно, и кто начальники, а еще лепше знать, кто из них до да злата охоч, ответил отрок. На темном небе бежали куда-то облака, то укутывая полную луну в теплые меха, то на некоторое время вновь освобождая ее из пушистого плена. Вот снова выглянула хозяйка ночи и опять тускло высветила двух всадников, крепкого широкоплечего и невысокого худого. Вместе с двумя ведомыми на поводу лошадьми, навьюченными поклажей, они поскакали к полудню по дороге, ведущей к булгарскому Суварграду. А перед булгаром у догорающих костров, на попонах, постеленных на иловые лапы, укутавшись в долгополые овечьи тулупы, спали привычные к такому ночлегу святославовы воины, прикрыв от колючего ветра лица высокими воротниками-камырями. Ночная тишина нарушалась только завыванием студенного ветра, потрескиванием дерева в догорающих кострах да редкими выкриками неведомых ночных птиц. А после второй половины ночи вместе со снежной поземкой со стороны града поползли в стан неясные тени, безмолвные и осторожные. Вот миновали они задремавших дозорных, Одна из теней встала и протяжно свистнула, подражая ветру. На этот свист разом вскочили другие тени, обнажив блеснувшие в лучах появившейся луны лезвия ножей и полошей. А мгновение спустя с молодецким «эх!» и злорадными шутками выскользнули из-под тулупов беспробудно спавшие воины дозорной сотни и, обнажив мечи, взяли в плотное коло прокравшихся в стан сабекулянских лазутчиков. Булангары, только что готовившиеся резать спящих упившихся русичей, теперь в растерянности и страхе сгрудились в кучу и оглядывались по сторонам, не зная, что делать». Многие сразу побросали оружие и подняли руки. Князь Святослав вышел вперед, взглянул с гневом на лазутчиков и молвил, как отрезал. «Русичи храброго врага милуют, а лукавого не щадят. Пусть про то неприятель ведает. Кончай их, братья!» Привычно заработали мечами и топорами кияне и уложили на месте подлых лазутчиков. А дружина взлетела в седло и понеслась к ограду, разя затаившихся у городских стен и ворот конных и пеших сабикулянцев. Вспорол ночную тишь звонкий лязг Булата, крики воинов, конское ржание и воинские команды. Смяли быстрым натиском воины Святославов и Булгар и ворвались в град. «Что-то те лукавые!» — рычал из деба, влетая в открытые ворота и разя со своими воями разбегающихся по улицам булгар. С вечера лились в дружбе и верности, а ночью спящими порезать решили. «Не спится!» — восклицали русы. «Так сейчас вечным сном заснете!» И десятки раз прозвучали в ночи слова, русичи храброго врага милую а лукавого не щадят. Темники передали полутемникам и тысяцким, а те сотникам повеление княжеское «Град сжечь!» И заполыхал коварный булгар-град, и горел три дня». Остатки жителей и воинов бежали в страхе кто куда, а золото, добро всякое и товары с торжища — все стало воинской добычей русов. Через три дня Святослав велел дружине выступать, и впереди его воинства на быстрых крыльях летела молва, что русичи храброго врага милуют, а коварного — Ни